Были у меня и еще кое-какие задумки, которые я озвучил Николаю, скорее, к в общем, полунамеками. Англобурская война наконец-то перешла в фазу, когда буры начали отступать. Пока медленно, огрызаясь, заставляя англичан платить кровью за каждую пройденную милю, но отступать. А это означало, что настала пора заняться промышленной разработкой колымского золота. Подготовленный персонал у меня уже есть. Столько лет в трансвале опыта набирался, и на убой я его не оставлю. Едва только мореплавание в Желтом и Японском морях для русских судов снова сделалось относительно безопасным, я телеграфом сообщил Граулю, что готов вывести работников компании вместе с семьями из Лоренсу-Маркиша подальше от войны, для чего в Лоренсу-Маркиш отправлен русский проход. Я не рассчитывал, что желающих уехать будет так уж много. Буры, упрямые домоседы, да и, в конце концов, пока боевые действия велись еще на территории Капской колонии и не затронули бурские республики, но кто-то да уедет. А среди остальных пойдут слухи о том, что русский великий князь предлагает бурам и приехавшим из Европы ойтландерам защиту и помощь. Авось, кто решит переселиться и не из числа моих работников. Мне бы здесь, в Приморье и Маньчжурии, такие люди совсем не помешали. В таком окружении они будут нам, русским, первейшими союзниками. Всего в Санкт-Петербурге я пробыл почти две недели, кроме аудиенций у императора и наведения порядка в своих делах, плотно занимаясь еще и флотскими и армейскими вопросами. Числящийся военным министром Куропаткин, оставался на Дальнем Востоке, и я по-прежнему считался его начальником, поскольку сохранял пост наместника. Так что на этот раз я чувствовал себя в военных делах несколько свободнее. Да и мой авторитет после выигранной во многом моим чанием войны в среде военных возрос. Ну да, моим чанием. Хотя непосредственно я никаких операций не планировал и не проводил. И что? Я был человеком, Отвечавшим на Дальнем Востоке за все И в первую голову за конечный результат А поскольку результат был позитивным Значит и основная заслуга моя Точно так же, как моей Была бы вина, если бы результат оказался негативным Общение с военным министерством На этот раз прошло куда спокойнее И эффективнее, чем раньше Подчиненный мне флот В последнем сражении реабилитировался в глазах публики, потопив более десятка японских кораблей и потеряв всего четыре своих. А к армии отношение общества по итогам войны было куда более критичным. Куропаткина здесь именовали не иначе, как «земляным» или «окопным генералом», намекая на то, что за все время войны он не провел ни одной наступательной операции. Так что мои указания о формировании группы по изучению боевого опыта а также о системе организации работы этой группы в военном министерстве восприняли даже с воодушевлением. Кроме того, наши военные и морские атташе в Латинской Америке, Мексике, Испании, Португалии, Турции и некоторых других странах получили задание, используя сенсационные и тщательно раздуваемые всеми доступными мне способами результаты последнего нашего морского сражения предпринять все усилия для того, чтобы заинтересовать правительство стран своего пребывания в заказе на русских верфях новых кораблей, столь явно доказавших свою боевую эффективность. Насколько эта акция окажется успешной, я не знал, но попытаться следовало. Вся цепочка строительства для нынешних типов кораблей у нас уже была отработана, так что стоило снять сливки, пока англичане не построят свой дредноут, И сама концепция броненосцев не окажется устаревшей. Да, англичане, поскольку ускорят рождение дредноутов и бежать впереди собственного визга за приоритетом, я не собирался. Флот России свою задачу на данный момент выполнил. И настало время переключиться на другие задачи. Нет, как генерал-адмирал, я страдал от того, что вынужден принимать такое решение. Я действительно жился с флотом Он стал для меня по-настоящему родным, но... России сейчас было не потянуть дредноутный флот. Ну вот не потянуть и все. И это несмотря на то, что суммарный бюджет на этот год у нас превышал таковой за тот же год, но в другой реальности как минимум наполовину. Может, чуть позже, когда мы начнем использовать ресурсы Кореи и Маньчжурии, когда разовьется пока находящийся только в планах дальневосточный промышленный район, куда экономика России сделает еще один рывок. Да и то не факт. Насколько я уже разбирался в затратах на строительство кораблей, один дредноут должен стоить как 3-4 броненосца. Да, построить один такой корабль мы бы смогли. Но вот осуществить программу перевооружения флота мы были способны, только отказавшись от перевооружения и реформы армии, да еще и урезав парочку каких-нибудь затратных программ. Например, программу переселения на Дальний Восток или программу по всеобщему среднему образованию. Помните про такую? Школы строились за счет нашего общества, но школы ведь мало только построить. Их надо содержать, для них надо постоянно готовить учителей, снабжать их учебниками, наглядными пособиями, тетрадями и так далее. Да и людей, получивших среднее образование, придется куда-то потом пристраивать. Не все же займутся наследственным делом или откроют свое. Многие захотят продолжить учиться дальше. А это значит, потребуется открывать новые университеты и институты, для которых тоже надо готовить преподавателей и строить учебные корпуса. Это хорошо. Для того все и затевалось. Но деньги. Деньги. Ну и от чего прикажете отказаться в первую очередь? Причем, знаю, что единственной значимой операцией флота в будущей мировой войне станет захват Босфора и Дарданел, А остальные, да, могут принести славу, повысить международный авторитет страны и так далее. Но, по большому счету, ни для победы в войне, ни для придания послевоенному миру желаемой конфигурации совершенно не нужны. Короче, исходя из всех этих соображений, с флотом нам стоило... Притормозить. И даже помолиться, чтобы и англичане построили свой дредноут как можно позже. А вось успеем заработать на продаже наших самых лучших в мире, проверенных ни одним боем броненосцев. Я был готов продать даже корабли, в данный момент находившиеся в достройке и предназначенные для русского флота. На Дальнем Востоке даст бог нам более никто угрожать не будет. Если мои расчеты окажутся правильными, Япония еще лет 15, а то и 20 будет выкарабкиваться из той долговой ямы, в которую она себя загнала подготовкой к нападению на нас. Ведь на этот раз у нее не будет возможности воспользоваться ресурсами Кореи и Маньчжурии, которые после русско-японской войны в той реальности перешли в их безраздельное владение. К тому же, не надеясь только на это, я собирался предпринять все условия для того, чтобы Япония, теперь была настроена к нам более благожелательно. Так что уже имеющихся на Тихом океане сил нам будет хватать еще лет десять. В Черном море мы уже были сильнее Турции. Пусть немного, но и того пока достаточно. Заняться проливами до мировой войны нам все равно никто не даст. А в Балтийском море я собирался и в мировую войну максимально избегать, эскадренных сражений, сосредоточившись на обороне минно-артиллерийских позиций и действии легкими силами, теми же подводными лодками, например, или торпедными катерами. В ближайшие лет 5-6 я был намерен сосредоточить усилия по развитию флота именно в этом направлении. А чтобы верфи не потеряли технологии и мастеров, мне как раз и нужны были иностранные заказы. Впрочем, На случай, если их не удастся получить, у меня была еще одна идея насчет того, чем загрузить верфи и возможность воплотить ее в жизнь, появилась как раз после прохода отряда Дубасова северным морским путем. Потому что для всех стран, расположенных вокруг Балтийского и Северного морей, маршрут до Китая и Японии через Северный морской путь оказывался намного короче и, следовательно, дешевле чем через Средиземноморье, Суэц и далее по Индийскому океану. Да, он будет действовать всему месяца три в году. Да, потребуются корабли усиленного ледового класса. Ну так хорошо. Если бы дело обстояло иначе, и мы напрочь сожрали бы Суэцкий маршрут, ни о каком примирении с англичанами уже речи бы не шло. А так шанс имеется. И на то, чтобы не сильно возбудились англичане, и на загрузку наших верфий коммерческими заказами пароходов ледового класса. А что? Кто их будет строить-то, кроме нас? Ну, хотя бы поначалу. Это ж мы накопили столь большой опыт плавания во льдах, что смогли в нужный момент перебросить Северным морским путем эскадру боевых кораблей. Года три-четыре поснимаем сливки, а там будем зарабатывать на навигационном обслуживании, снабжении и ремонте. И в да аж уголь Тут будут очень кстати Но лучше бы сначала удалось подзаработать на крейсерах и броненосцах Каждый из них куда дороже будет, чем любой сухогруз Или даже пассажирский корабль Ну, если исключить отделку В английский Портсмут, который был определен как место для переговоров Русская делегация прибыла солидно на борту броненосца Слава однотипного с теми, которые нанесли поражение японскому флоту. Броненосец пришел в сопровождение целой эскадры, еще одного броненосца, трех броненосных крейсеров первого ранга и пары легких крейсеров-разведчиков. Этим, как мы бы давали понятие японцам и их покровителям, что кроме тех сил, которые у нас уже есть на Дальнем Востоке, мы располагаем и другими. Появление русской эскадры было замечено. И реакция на него оказалась вполне предсказуемой. Английские газеты подняли визг по поводу угрожающего и вызывающего поведения русских, сделав вывод о том, что наша делегация изначально настроена на срыв переговоров. Ну, где-то так оно и было, но я не собирался только лишь сорвать переговоры. Я собирался заставить японцев пойти с нами на прямые переговоры, без посредников. Компания в Портсмуте собралась солидная. Кроме делегаций России и Японии присутствовали главы дипломатических ведомств Великобритании и САС, а также наблюдатели от других европейских стран. Требования, которые мы выкатили изначально, оказались для японцев совершенно неприемлемыми. Контрибуцию в 3 миллиарда йен с золотом Япония попросту не выдержала бы. А согласие на передачу в аренду префектуры Немура для организации там российской военно-морской базы грозило бы членам японской делегации по возвращении на родину быть разорванными на клочки, возмущенными согражданами. На фоне этого требования о демилитаризации Японии выглядели невинной шалостью. А уж все остальное... На нас набросились все присутствовавшие на переговорах стороны. Маркиз Ленсдаун произносил патетические речи, обвиняя Россию чуть ли не в поедании японских младенцев. Джон Мильтон Хей напористо грозил обструкцией со стороны всего цивилизованного мира. Французы и немцы, несмотря на взаимные разногласия, выступавшие во время пришедшей войны с Кореей, как наши союзники, ошеломленные жестокостью русских требований, тоже мямлили нечто подобное. Но. Я стоял на своем, утверждая, что России требуется навсегда безопасить свои дальневосточные границы от вероломных нападений. Спустя неделю переговоры были прекращены, и русская делегация отбыла в Санкт-Петербург, причем отбытие происходило под дулами английской эскадры, насчитывающей 16 одних только броненосцев. Англичане решили продемонстрировать, кто же действительно обладает самой большой фигой в морских водах. Однако я был доволен, пока все развивалось по моему плану. За время работы мирной конференции мне удалось несколько раз переговорить с главой японской делегации Ито Хиробуми и прозрачно намекнуть ему, что в таком формате о серьезном смягчении наших требований и думать не стоит. А вот если Япония самостоятельно предпримет шаги По выведению отношений с Россией на уровень добрососедства? Кроме того, перед самым отбытием у меня состоялся довольно жесткий, но, как и рассчитывал, продуктивный разговор с сэром Генри Ленсдауном. Я жестко заявил ему, что если Великобритания по-прежнему настроена на конфронтацию с Россией, то Россия готова приложить все усилия для того, чтобы Британская империя как можно быстрее вошла в наиболее проблематичный период своей истории. Например, поддержать буров или перебросить мятежным индийским раджам запасы устаревших винтовок Бердана, которые нам все равно некуда девать. Либо отправить три сотни захваченных у японцев английских пулеметов мятежным ирландцам. В Индии нет мятежных раджей? Да неужели? И вы готовы за это поручиться, причем в тот момент, когда большая часть английской армии «Находятся на юге Африки? И большая часть сипаев тоже?» После такого спича Дауна едва не хватил удар. Но оправившись, он деловито поинтересовался, «Какого черта я смею угрожать Британии и не собираюсь ли я ввергнуть Российскую империю в войну против его империи?» Я мило улыбнулся и сообщил ему, что совсем даже наоборот. «Меня уже достало противостояние Британии и России», При том, что нам, по большому счету, нечего делить. Россия — континентальная держава, Британия — морская. Мы предпочитаем торговать, пользуясь сухопутными путями, вы — морскими. Нам важно спокойствие у своих границ, и расширять их мы не планируем. Так какого черта мы так упрямо гадим друг другу? Почему бы нам не пойти друг другу навстречу и не прекратить бессмысленную вражду? На это... Маркис отреагировал с присущей опытному дипломату невозмутимостью и весьма скользко, но я надеялся, что мои предложения будут как минимум обсуждены в британских высших кругах. Я считался в Англии едва ли не самым большим в России англофобом, ну, из числа тех, кого стоило принимать во внимание, и такие мои разговоры должны были непременно вызвать В среде британских политиков хоть какие-то подвижки нет, на то, что мне сразу же поверят и распахнут дружеские объятия я не рассчитывал, это только начало пути, но даст Бог помаленьку, потихоньку, доберемся и до его конца.